Последним пал стервятник, нападавший на капитана. Йохан сбил его походе, легко взмахнув калом, зажатым в одной руке. Крион отлетел, как отброшенная мокрая тряпка далеко за борт. Благодарю вас, поклонился измученный схваткой Капер. Я еще никогда не встречал воинов так легко сражающихся нежить. И крикнул рейдер, уцепившись обеими руками за люверс в парусе груд мачты: Слезай оттуда, бездельник! Эх, это ерунда, братец, хлопнул капитана по плечу хихикнул Вилли. Летающая трухань самое главное блюдо на этом празднике. Гораздо интереснее будет поиграть он с теми каменными болванами, и он показал на гребцов галеры. А то ж это точно конец представления. У шапти из камня озадачил самаряк, продолжая вытирать леющий с него пот рукавом камзола. Ещё из какого, подтвердил Ванхалл. Отборный гранит, жечь их всех. И тут Сергея осенило. Он оглянулся назад на открытый бочонок со смолой, выскочил на палубу и заявил: "Господа экзерцисты, я знаю, как отделаться от них". "Ну что ж ты, братец, предлагаешь?" ехидно прищурился священник. "Предлагаю жечь их всех". ответил второй и показал на бесполезные доселе катапульты. Хм, что-то в этом есть, почесал борт Сигмриот. Через несколько минут глубокие черпаки катапульт были уже наполнены стружкой из ящиков, кусками ломонного нагеля и облиты смолой. У края кормы замерли трое лучников с зажжёнными стрелами. Великий Сигмар, умножь наши силы, провозгласил Вилли и потянул на себя спусковой рычаг. То же самое проделали Йохан и капитан, стоящие у двух соседних катапульт. Тяжёлые машины вздрогнули, и в сторону преследовавшей корабль галлеры полетел вонючий, смоляной шквал. Следом за ним в небо взметнулись стрелы. Они настигли пропитанную стружку раньше, чем та коснулась палубы галлеры. Огненная вспышка ослепила даже стоящих на корабле. Просто великолепно! — захохотал Ван Хал, разглядывая в подзорную трубу плавающую галеру. Гори, да хлятина! Собственно, и без подзорной трубы было видно, что происходит на галере, поскольку та приблизилась к кораблю уже довольно близко. Скелеты, так и продолжавшие стоять строем, горели, будто сухой хворост. То и дело на палубу галеры с грохотом валились металлические щиты и копья, выскользнувшие из прогоревших рук скелетов. У шапки бросали вёсла и пытались соскрести с себя облепивших их тела пылающую стружку, однако их усилия ни к чему не приводили, и каменные титаны поначалу покрывались мелкими трещинами и в конце концов осыпались на палубу грудой мелких серых осколков. Нет, это всё-таки не гранит, удовлетворённо наблюдая за всё больше разгорающейся галерой, сделал вывод Вилли. Больше похоже на жёлтый песчаник. Запиши это, Йохан, в нашу книгу. Тот ещё раз рванул спусковой рычаг катапульты, отправляя в воздух очередную порцию смоленной стружки и согласился. Да, скорее всего, это жёлтый песчаник. Жрец уходит, сообщил им капитан и показал на выплывающую из облака дыма, окружившего галеру, фигуру жреца. Казалось, что командир нежити с увесистым мешком за спиной идет по воде, но приглядевшись внимательнее Сергей понял, что тот стоит на щите, покрывающем спины двух плывущих скелетов. Скелеты активно молотили воду ногами, быстро унося своего хозяина от тонущей галеры. Его нельзя упустить, закричал Сигмариот. Жрец Личи коллекционный экземпляр из отступников. Наука нам не простит. Поворачивай корабль, нетерпящим возражений тоном приказал Дэйдуду Ванхал. Но, озадачился тот. Никаких но, взвизгнул Вилли. Если мы его не добьем, братья к вечеру за нами будут гоняться уже три галеры или пять. Пять. Задачу на повторил Каппер и крикнул рулевому: "Разворачиваемся, живые олухи!"